случился святой приход в жизнь, святое рождение. Сколько паломников благоговейно на коленях через тяжелую средневековую дверь Церкви Рождества вползали в храм, на коленях ползли к алтарю, И ниже, ниже, полируя своим телом бессмертные ступени, ведущие в прохладное сосредоточение, к истоку веры. Строгий, похожий на космический шум треск свечей. Грозная тишина присутствия Бога. Минута, чтобы прочесть святую молитву и высказать сокровенную просьбу. ладонью, питывающей могучую силу этого места, провести по камню, добавить в костер свечу и по сердечному расчету единого братства, единой религии, уступить свое место следующему. Я невольно вообразил себе этот обряд и чин, наблюдая светскую суету наших экскурсантов. Или, может быть, «Непотребно вели себя чужие». Вобрав в плечи лобастую голову, спустился к звезде и костру свечей на подземном алтаре Савелий Петрович, сжав зубы с невидящими глазами, вернее, с глазами, повернутыми в ту иную, наверное, недоступную, но всеми желаемую жизнь. Прошествовала Ксения Макарна, Будто ужавшись и стесняясь своего сдобного тела, протиснулась в подземный лаз Людмила. Почему-то свернул комочком свою куртку и шмыгнул вслед за Катериной Витя Нежноусов. Жался ко мне и что-то бормотал Коляня. И степенно, шагая друг за другом, спускались, твердо осваивая каждую ступеньку, Сансаныч младший, Саша большой. как корабль, держа телевизионную камеру, и их жена, и мать Марина. Вот эта камера, у нет, не Сашина скромная телекамера, которая, казалось мне, робко светила из темноты, из уголка, а камера, которая воплощала весь надоедливый и ночной рай этой телевизионной своры. Камера, как акула, рыскающая по всей акватории. Вот это наглое и суетное мельтешение запомнилось мне больше всего. Сейчас я с огромным трудом напрягаю волю, вспоминаю бурый камень, где он был рожден и спеленут. Вспоминаю эту текущую многоконечную золотую звезду, символизирующую жерло подарка. Но отчетливо до мистического ужаса помнится мне этот бал просветленной оптики и электроники. Эти кощунственные молнии подсветок, растлевающие нечистым светом святыню, эти еле сдерживаемые приличием шипящие голоса «Стань левее, чтоб на фоне звезды!» Да вот я, вот, ну что ты снимаешь? Что ты снимаешь какую-то чужую бабу? О, как хотелось всем в собственном сознании и сознании своих будущих телезрителей совместить свою грешную, опухшую от обжорства и разврата рыхлую плоть с тенями наиправдивейшего мира». Выбить этим совмещением какие-то себе, хотя бы в глазах этих будущих зрителей, преимущества и надежды. Но разве есть у всех присутствующих и участвующих в этом вертепе какие-то надежды? Ну и, пожалуй, еще сцена. Она произойдет через час. и через семь километров от струящейся, словно морская, золотой звезды. Уже снова будет солнце, жара. Все стряхнут с себя, как в воду с зонта, остатки хоть каких-то душевных впечатлений, освободив свою душу от сковывающих ее нравственных законов. И снова прекрасный, умелый, талантливо спланированный белокаменный город Иерусалим